Как играть в азартные игры? Обожаю покер. Каждый день перед эфиром я играю в гримерный, а еще дома, в гостях, во время долгих перелетов и коротких перелетов. Если я не сплю, не ем, не работаю и не учу собак накрывать на стол, я играю в покер. Раньше я любила ездить в Лас-Вегас. Это очень чистый город, где все ведут здоровый образ жизни. Забавный факт о Лас-Вегасе. Здесь можно делать что угодно. В буквальном смысле, что угодно. Можно курить в казино, выпить 4 кувшина текилы за раз и покататься на рулетке в одних стрингах, если захотите. В Лас-Вегасе нельзя делать только одно – есть миндаль за столом для блэкджека. джека Реальная история. Как-то раз я пыталась грызть миндаль за карточным столом, И Крупье велел мне немедленно его убрать, потому что это запрещено. Нанять эскорт? Пожалуйста. Напиться прилюдно и вести себя неподобающе? Да сколько угодно. Но поклевать орешков за карточным столом? Да как вы посмели даже предположить, что такое возможно, глупцы вы эдакие. Не знаю, играете ли вы в азартные игры, ведь мы знакомы совсем недавно. Но если кто-то из вас любит рисковать, Могу дать вам пару советов, как остаться на плаву, случись вам оказаться в казино или на тонущей плоскодонке. Автоматы. Рубиться в автоматы можно часами, и это никогда не наскучит. Все вертится перед глазами. Когда выигрываешь, зажигаются лампочки, и автомат издает такие восхитительные звуки, как будто монетки высыпаются в лоток. В наше время монетки не высыпаются, вам просто дают билетик, который гораздо удобнее носить с собой, чем кучу железяк. К тому же это более гигиенично, если вы потом, например, будете брать миндальные орешки прямо руками. Шучу. Есть миндаль в казино запрещено. Тематика у автоматов разная, например, с животными и видами спорта, а есть и в стиле поле чудес или с предметами секса в большом городе. Если коктейли «Космополитен Саманты» выстроятся в одну линию, вы получите большой бонус. Но самый грандиозный выигрыш достанется тому, кто поставит в ряд туфельки Кэри Брэдшоу. Одним словом, автоматы — это весело. Но нужно уяснить два правила. Сорвали большой куш — уходите. Просто уходите и не возвращайтесь. Хотя нет, можете вернуться и сыграть всего один раз — И если теперь не сорвете джекпот, точно уходите. Сделайте пару глубоких вдохов. Затем вернитесь еще раз и попробуйте сесть за соседний автомат. Вы же знаете, что надо было попробовать его. Он вас манил, но вы не послушались внутреннего голоса. Если по какой-то непонятной причине вы не сорвете джекпот и на этом автомате, уходите навсегда. Серьезно? Уходите прочь от автоматов, и направляйтесь прямиком к рулетке. Рулетка. Рулетка — это очень весело. Вот мой совет игрокам. Всегда ставьте на красное. А если красное не выпадет, тогда на черное. Кроме того, всегда ставьте на чет. Но если чет не выпадет, это очень важно, запомните, ставьте на нечет. А вот еще один совет. Не кладите дрожжей тик-так на ваш выигрышный номер на колесе, решив, что никто не заметит. Поверьте, заметит. Конечно, тик-так на рулетке по правилам казино – это не так возмутительно, как миндальные орешки за столом для блэкджека, но все же конфликта не избежать. В казино повсюду камеры. Повсюду. Не думайте, что вы в лифте одни и можете спокойно проверить, не застряло ли что-то у вас в зубах, посмотрев в зеркало. Охранник в этот момент может буквально заглянуть вам в ноздрю. Еще один совет для играющих в рулетку. Если загаданное число или цвет никак не выпадают, уходите. Серьезно. Встаньте, развернитесь и уйдите. Направляйтесь прямиком к столу для покера. Покер. Знаете мою любимую поговорку? Я повторяю ее изо дня в день, иногда даже не повторяю, а пропиваю. Знай, когда придержать карты, и знай, когда их сбросить. А еще никогда и ни при каких обстоятельствах не грызи миндаль за столом для блэкджека. Джека. Вы можете сами определить, когда придержать карты, а когда сбросить. А можете последовать моему совету. Спросите других игроков за столом, что они планируют делать, а уж потом решите. Вдруг они воспринимают игру, как дружеские поддавки. А есть у вас туз пик, а пара королей? Они могут признаться, а могут и не понять ваш намек. Но попытка не пытка. Если вы проигрываете в покер и или другие игроки за столом злятся на вас, уходите. Сейчас я серьезно, как никогда. Хватайте свои 15 рюмок водки и проститутку, не забудьте выкинуть орешки в ближайшую урну и уходите. Направляйтесь прямиком к столу для игры в кости. Кости. Честно говоря, я даже не знаю, что порекомендовать игрокам в кости, потому что я ничего в этом не смыслю. Во-первых, здесь играют стоя, а это полнейший абсурд. Все толпятся вокруг стола, швыряют кости и кричат «Йоу, двойку давай!» или «Четверочка, четверочка!» Похоже на вечеринку в студенческой общаге. Единственный совет для игроков, даже просьба скорее. Пожалуйста, не дуйте на кости. Особенно в сезон простудных заболеваний. В казино и без вашей слюны и полно микробов. Что для вас счастливый случай, то для окружающих лающий кашель. И если вы обнаружили, что с костями не складывается, уходите. Соберите свои фишки, разложите по карманам и, я совершенно серьезно, направляйтесь прямиком в кассу. Спросите кассира, во что вам лучше сыграть еще разок. Обычно у них чутье на такие вещи. Наконец, что бы вы ни делали, куда бы вы ни ходили, в какую бы игру ни играли, никогда, ни за что на свете, ни в коем случае даже не думайте приносить в казино здоровый перекус, например, миндальные орешки. Удачи!